Глава тринадцатая. Равнина рамы. После нескончаемых лестниц странной роскошью казалось просто идти, шагать по горизонтальной поверхности. Прямо перед ними она и в самом деле представлялась совершенно плоской, хотя левее и правее к границам освещенной площади становился заметен легкий изгиб словно они шли по очень широкой и неглубокой долине. Никак не верилось, что в действительности они движутся внутри исполинского цилиндра, и что за краем пятнышка света земля взмывает вверх и вверх, пока не смыкается с небом. Нет, становится небом. Невзирая на всю свою самоуверенность и еле сдерживаемое возбуждение, здесь они особенно ощутили нависшую вокруг тишину, Она была такой плотной, что, казалось, ее можно было потрогать. Шаги и слова мгновенно растворялись во всепоглощающей пустоте. Не прошли они и полукилометра, как лейтенант Колверт понял, что не в силах больше этого вынести. Среди многочисленных его дарований был талант, встречающийся все реже, хотя некоторые полагают, что все же слишком часто, искусство свиста. По просьбе слушателей, да и по собственному почину, он мог воспроизвести мелодии из большинства кинофильмов за последние 200 лет. На сей раз он начал с марша из «Белоснежки» Диснея, но обнаружил, что не выдерживает соревнования с веселыми гномами на басах и быстренько переключился на реку Квай. Затем он перебрал более или менее в хронологическом порядке еще с полдюжины боевиков и, и закончил свои упражнения музыкальной темой из знаменитого фильма «Наполеон», отснятого в конце 20 века режиссером Сидом Красманом. Свистел он хорошо, только его попытка приободрить себя и других успеха не имела. Рама требовал величия Баха, Бетховена, Сибелиуса или Тауна Суна, а не обыденных популярных песенок. Нортон уже готов был попросить Джо поберечь дыхание на обратный путь, но молодой офицер сам осознал счету собственных усилий. С этой секунды, если не считать эпизодических переговоров с кораблем, они двигались в полном молчании. Рама выиграл первый раунд. Даже в этой сугубо предварительной экспедиции Нортон позволил себе сделать небольшой крюк. Париж лежал прямо впереди, на полпути между подножием лестницы и берегом Цилиндрического моря, но в каком-нибудь километре вправо находилось очень приметное и весьма загадочное образование, которое они нарекли «прямой долиной». Длинная борозда или траншея с наклонными стенками, 40 метров в глубину, 100 в ширину, издали напоминала ирригационный ров или канал. Как и у лестницы, у траншей были... Два двойника, расположенные на равных расстояниях по окружности рамы. Каждая из трех долин протянулась почти на 10 километров и неподалеку от моря внезапно обрывалась. Это было непонятно, если каналы и впрямь предназначались для воды. А на противоположном берегу моря повторялась та же картина. Еще три десятикилометровые траншеи пролегли почти до самого южного полюса. Четверть часа неторопливой ходьбы, и они, достигнув края прямой долины, задумчиво уставились в ее глубины. Боковые склоны, идеально гладкие, устремлялись вниз под углом 60 градусов, и нигде не видно было ни ступенек, ни какой-либо другой опоры для ног. Дно долины представляло собой зеркальный лист какого-то белого вещества, весьма похожего на лед. Нортон решил добыть образчик этого вещества, что сразу положило конец многим спорам. Колверт и Родриго играли роль якорей. Они помалу вытравливали канат, а Нортон медленно переступал вниз по крутому склону. Капитан приготовился, коснувшись дна, ощутить подошвами привычную скользкость льда, но ничего подобного. Трение было много выше. Опасность поскользнуться здесь не угрожала. Вещество дна, не то стекло, не то какой-то полупрозрачный кристалл, когда он дотронулся до него пальцами, оказалось холодным, твердым и неподатливым. Повернувшись спиной к прожектору и защитив глаза ладонями, Нортон попытался всмотреться в кристаллические бездны под ногами, ведь удается же иногда увидеть что-то сквозь лед замерзшего озера. Но на этот раз ничего не вышло. Не помог и узкий луч шлемового фонаря. Вещество просвечивало, но все-таки было непрозрачным. Если это какая-то застывшая жидкость, то тает она при температуре много более высокой, чем вода. Он легонько постучал по дну геологическим молотком. Молоток отскочил с глухим, немузыкальным звуком. Стукнув порезче, Вновь безрезультатно Нортон уже собирался ударить в полную силу, но, повинуясь неожиданному импульсу, отвел руку. Крайне маловероятно, что ему удастся расколоть это вещество. Ну а если все-таки удастся? Не будет ли это поступком дикаря, разбившего вдребезги исполинскую зеркальную витрину? Случай добыть образцы еще представится, а сейчас он, по крайней мере, получил ценную информацию. По всей видимости, это не канал, а просто диковинная траншея без начала и конца. Если здесь когда-либо текла жидкость, то где пятна, где натеки от засохших брызг? Все чистенькое, новенькое, словно строители ушли отсюда только вчера. И вновь он оказался лицом к лицу с главной тайной рамы и не вправе был больше уклоняться от нее. Нортон не мог пожаловаться на отсутствие воображения, но он никогда не стал бы капитаном, если бы позволял себе необузданные взлеты фантазии. Тем не менее сейчас, впервые в жизни, он поддался какому-то странному предчувствию. Все вокруг оказалось вовсе не тем, чем представлялось поначалу. Странное, очень странное это место, где вещи, насчитывающие миллионы лет, выглядят как с иголочки. Погруженный в размышления, он медленно шел по дну долины. Товарищи, не выпуская из рук веревки, привязанные к его поясу, двигались следом по краю обрыва. Нортон не ждал от своей прогулки новых открытий, просто ему нужно было время, чтобы определиться. Дело было не только в необъяснимой новизне рамы, его тревожило что-то совсем-совсем другое. Он не прошел и десятка метров, как вдруг замер, точно пораженный громом. Он узнал это место. Он уже был здесь. Даже на Земле или на другой знакомой планете подобное ощущение не приятных, хотя и не такое уж редкое. Большинство людей время от времени испытывали это чувство, испытывали и отгоняли. Виновата, мол, какая-нибудь позабытая фотография или просто совпадение – Меньшинство, склонное к мистике, искало объяснение в телепатии или даже истолковывало такие мгновения, как озарение. Но узнать место, какого не видела и не могла видеть ни одна человеческая душа, это было уж слишком. Секунд десять капитан Нортон стоял, как пригвожденный к гладкой кристаллической поверхности дна, стараясь собраться с мыслями. Казалось, все его доселе упорядоченные воззрения полетели вверх тормашками, будто он бросил взгляд в головокружительную пропасть на границе познания, которую благополучно игнорировал большую часть своей жизни. Затем, к огромному его облегчению, на помощь пришел здравый смысл. Тревожное чувство, что это он уже видел, улетучилось, уступив место подлинному и достаточно четкому воспоминанию юности. «Совершенно верно. Однажды он уже стоял между такими же круто падающими склонами, глядя, как они сливаются в бесконечной дали. Но те склоны покрывала аккуратная стриженная травка, а под ногами был не гладкий кристалл, а щебень. Это случилось в Англии на летних каникулах 30 лет назад». Главным образом, под влиянием своей приятельницы-студентки, он ясно помнил ее лицо, но начисто забыл имя, Нортон записался на занятия по индустриальной археологии, очень популярные в те времена среди начинающих ученых и инженеров. Они обследовали заброшенные угольные шахты и ткацкие фабрики, карабкались по островам разрушенных домен и паровых машин, таращили глаза на примитивные и все еще опасные ядерные реакторы, водили нелепые рыдваны с турбинными двигателями по автострадом автострадам. Отнюдь не все, что им показывали, было подлинниками, многое затерялось в веках, ведь человек почти не заботится о сохранности предметов своего повседневного быта. Но когда возникла нужда воссоздать что-то в копии, это делалось с неизменной любовью и тщательностью. И однажды юный Билл Нортон оказался на паровозе, который выглядел двухсотлетним патриархом, а на деле был моложе Билла. Он яростно швырял в топку драгоценный уголь, а паровоз катился вперед с развеселой скоростью 100 км в час. Впрочем, 30-километровый отрезок Великой Западной Железной Дороги, по которому они ехали, был самым настоящим, хотя его и пришлось, прежде чем вернуть к жизни, в буквальном смысле слова, выкопать из-под земли. С пронзительным свистом паровоз нырнул прямо в середину холма и понесся сквозь дымную, озаренную искрами тьму. Прошли удивительно долгие минуты, и, наконец, они вырвались из тоннеля в глубокую, совершенно прямую выемку с крутыми, заросшими травой откосами. Это давно забытая перспектива и была почти идентична той, которая открывалась перед ним здесь. «Что стряслось, шкипер?» — окликнул его лейтенант Родриго. «Нашли что-нибудь интересное?» Нортон, усилием волей, вернул себя к реальности. Да, вокруг была, несомненно, тайна. Но человек должен и способен ее понять. Он получил урок, пусть и не такой, каким хочется тут же поделиться с другими, чего бы это ни стоило, нельзя позволить Раме ошеломить себя. Случись такое, и неизбежен провал, а может статься и безумие. — Да нет, — ответил он, — ничего особенного. «Тащите меня наверх. Мы направляемся прямо в Париж».